Глава девятая. Договор. «А вот и наши забияки!» — произнес Никанор, стоило мне поравняться с ним. «Чего надо? Говорю сразу, отменять наказание никто не будет, можешь даже не пытаться». «Я немного по другому поводу». «Заинтриговал». Учитель остановился и нахмурился. И зачем тебе нужно отвлекать меня до начала урока? Я хотел бы сменить место ночлега нашей четверки. Нам бы перебраться поближе к Холмовичу. Не пойдет. У каждого свои места, вот там и оставайтесь. Я не собираюсь бегать по всему лагерю, чтобы отыскать вас при необходимости. Никанор не стал уточнять, зачем ему может понадобиться нас искать, и заторопился к зданию. Вообще, с виду он мужик неплохой, но со своими заскоками. Не знаю, что вынудило его идти на службу к тронгам. Еще вопрос, а почему здесь нигде нет тронгов? За мной прибыли люди из надзора, здесь в лагере тоже нет никого звероподобных. А зачем им подставляться? Представь, какие потери они понесли в ходе покорения наших стран. Сейчас за них охотно подставляются верные люди. Выходит, если бы работать на них было некому... Не строй иллюзий, парень. Не будь этих сатрапов, нашлись бы другие. Я тоже пытался с этим бороться, пока не понял, что в этом нет смысла. Вот оно что. Значит, Никанор просто смирился с поражением и принял это как данность. Неужели гибель сотен людей на севере ему ничего не говорит? Развернуть бы эти силы на юг, да отбить у местной прислуги желание присмыкаться перед захватчиками. — Не зевай, парень! — окликнул меня учитель. — Чтобы четверка была на занятиях уже через полчаса. — Но ведь, Семен, делай, что хочешь, но чтобы Лапин тоже был. — Легко сказать «делай, что хочешь». Хотя, почему бы Лапину не помочь стать на ноги? — Я вернулся к девчонкам, которые уже теряли терпение, и потащил их в лазарет. У меня появилась хорошая идея, как помочь Семену. — Лежишь? Я склонился над кроватью Семы и поправил подушку под его головой. — Лежу. — буркнул он и повернулся к нам лицом. — Есть план. Ирина сейчас восстановит твои силы, а ты используешь их для восстановления. Мне целители вчера уже помогли, так что... «А мы тебя сейчас вообще на ноги поставим. Целителям здесь нужно что? Чтобы ты не умер, а как быстро восстановишься, уже никого не интересует. Ну, а мы для чего тебе? Сейчас быстро поставим на ноги. А если быть точным, ты сам себе поможешь. Давай!» Ирина активировала свое умение и направила на Лапина. «Чувствуешь что-нибудь?» «Ну, в кончиках пальцев ног покалывает». Неуверенно отозвался Семен. «Нет, так дело не пойдет». Седова опустилась на пол и выдохнула. «Я могу сколько угодно вливать в него энергию, но она будет выливаться из него, как из ведра. Ему нужно хотя бы немного залатать дыры. Того, что сделали целители, недостаточно». «Понятно». Голова судорожно пыталась ухватиться за решение проблемы. «В нашей четверке больше магов земли не было. Будь у нас, как у Холмовича, двое целителей, «Точно. Можно попросить ребят из четверки Андрея помочь. Главное только протащить их в лазарет, и чтобы всю нашу братью не вытолкали на улицу. Заодно и проверим, друзья они, или только на словах такие правильные». Андрей. Долго искать Холмевича не пришлось. Он со своим отрядом уже собрался на утреннюю тренировку. Вот пример для подражания. «Что случилось?» Холмович провел по мне взглядом, рассматривая мой помятый внешний вид с явным неодобрением. Нужна твоя помощь, точнее, твоих ребят. Я коротко изложил суть проблемы, и Андрей пообещал помочь. Через пару минут Степан с Живко подтянулись в лазарет. — Поднимите его, ребята, — распорядился Живко. Холмович, который пошел с нами, помог мне подтянуть засмущавшегося Семена. Казалось, Лапин готов под землю провалиться. «В сторонку!» — скомандовал Живко. Парень не только разобрался сам, куда нужно направить энергию, чтобы затянуть раны, но и помог сориентироваться Степану, который в этом деле не особо смыслил. «Чувствую, ребята!» — выпалил Лапин и обвел нас удивленным взглядом. «Я ноги чувствую, и сила возвращается!» «Тише ты! А то сейчас местные врачеватели набегут, тогда никому покоя не будет!» Отдернул я земелю. Буквально через пару минут ребята из четверки Холмовича ушли. Ирина немного восстановила их энергию, чтобы парни не отлынивали во время практических занятий. Кто бы помог восстановиться самой девушке? Но эту проблему решим по ходу дела. Других путей решения проблемы я все равно не видел. Теперь Сема смог активировать свой дар. Щеки заметно порозовели, а черные круги под глазами исчезли. Не зная, что там с ранами, которые оставили на теле парня Молнии, но я надеюсь, что они тоже затянулись. Встать сможешь, только если подстрахуешь. Но это само собой разумеется. Сёма протянул руку, и я помог ему подняться. Да, Лапин пока был слабоват, но уже уверенно стоял на ногах и даже пытался ходить самостоятельно. Присядь пока, приказал я парню и направился к койке Азгрима. Пора реализовывать вторую часть плана. Есть разговор. Я придвинул стул к кровати Юрхайма, ожидая его реакции. Сейчас, в отсутствии своих дружков и в не самом лучшем самочувствии, был реальный шанс достучаться до Асгрима. Мне показалось, что в четверке главный он, а подопригора всего лишь формальный командир для вида». Гордый северянин ни за что не позволит захватить лидерство более слабому, поэтому решение в отряде принимает Азгрим, и разговаривать нужно с ним. Чего тебе? Слышал, что нам всем по минусу влепили. Адальхаем трепался об этом. Процедил Азгрим, по виду парня было заметно, что его это здорово задело. О том, что ты Норе получил бал за стукачество, тоже рассказал. Не понял. Азгрим приподнялся на локте и посмотрел мне в глаза. «А ну, рассказывай!» «Командовать будешь своими пешками, а мне указывать не стоит. Не в том ты -то положении, чтобы мне приказывать, северянин. Нужно сразу определить границы дозволенного, северяне понимают только так, а командовать собой, кому попало, я не позволю». «Ладно, говори, к чему ты про Теноре сказал». «К тому, что он знал заранее о нашем конфликте». «Иначе как он так быстро привел Адельхайма? Все идет к тому, что Подопригора работал по его наводке, а ты даже не знаешь, что происходит в твоей четверке». Йорхайм нахмурился, но ничего не сказал. «Ты мне скажи, с тобой кто-то из четверки говорил? С чего вы вообще решили устроить этот цирк?» «Подопригора предложил, а Асгрим нахмурился». Я чувствовал, как в его голове складывается картина происшедшего. Вот и подумай теперь. А если своих мозгов не хватает, я тебе объясню. нори просто решили устроить нам обоим подлость, чтобы обезопасить себя. Мы получили по минус четыре, а они вырвались вперед на одно очко. Им совершенно на вас наплевать. И что ты предлагаешь? Для начала перемирия на время обучения в лагере. Моим людям нужно развиваться и действовать, если при этом не придется ждать удара в спину от вашей кварты. Сделать это будет куда проще. Ну а в идеале нужно отомстить четверке тенори за подставу. Намятим бока, можешь на меня рассчитывать. И получить еще по четыре очка минуса? Ты решил вообще не вылазить из штрафных баллов? Нет, у меня есть вариант куда лучше. Как будет все готово, я дам тебе знать. На самом деле, особых идей у меня не было, но я уверен, что стоит последить за четверкой теноре, и подходящие варианты точно появятся. А пока нужно думать, как набрать баллы самому. Результатом разговора с Асгримом я остался доволен. Как минимум, обезопасил свой отряд от нападок северян. С условием, что нам не дали перебраться ближе к Холмовичу, это было очень кстати. Лазарет мы покидали уже в полном составе. Лапин уверенно стоял на ногах, и пусть серьезные нагрузки ему были пока не под силу, но хотя бы теоретические занятия он не пропустит. Да и что такого случилось? Получил два болезненных удара молниями, которые прожгли одежду и кожу. Так ведь Сема использовал свою защитную технику земли, а потом и целители поработали над парнем. В распоряжении у Лапина была вся ночь, чтобы прийти в себя. Конечно, при выписке целитель хорошенько проверил состояние Семена и даже заставил того поприседать, что парень с трудом, но выполнил. На занятии мы спешили уже в вчетвером. Никанор уже ждал нас в зале. Четверки Холмовича и Подопригоры были на месте, а тенори со своими ребятами вальяжно шагал следом за нами, показывая свое преимущество. «Тоже мне еще!» Учеба даже не началась, так что мы посмотрим, кто будет почивать на лаврах через месяц. Уверен, родственные связи краса и влияние тенори здесь окажут серьезное влияние на успех кварта альперинцев. Моя же задача — не дать им взять верх. Я невольно взглянул на доску, на которой мелом был выведен текущий результат наших четверок. Отряд тенори — один. Отряд холмовича — ноль отряд Крылова – минус 4, отряд Подопригоры – минус 5. Да, гордиться пока особо нечем. Из-за подставы Тенори и Подопригоры мы серьезно отстаем от остальных ребят, и с этим нужно что-то решать. Для начала нужно хотя бы выбраться из позорных минусов, а затем придумать план для отместки. Боевой дух ребят пока на высоте, но это скорее из-за победы в поединке, поэтому у нас есть немного времени, пока они не начнут вешать нос из-за минусов. Конечно, я проведу разъяснительную работу, но надолго мораль это не удержит. Когда все устроились на местах, нас навестил начальник лагеря. — Вижу, вы еще не начали. Адельхайм поднял вверх руку, призывая всех к тишине. Естественно, желающих рискнуть очередным балом не нашлось. — Надеюсь, вы не думали, что здесь вас будут кормить и одевать по доброте душевной. Если мне совершенно плевать, где и как вы будете стирать свое белье то по поводу готовки придется озадачиться. Если вы не смыслите в стряпне, самое время научиться. Каждую неделю ваши кварты будут ответственными за кухню. Первыми дежурить будет отряд Холмовича». адльхайм криво улыбнулся, ожидая возмущения от Андрея и его ребят, но они сдержали себя в руках. Скорее всего, Холмович уже успел поработать с ребятами и объяснить им правила. Уверен, начальник лагеря выбрал Андрея намеренно, чтобы поддеть и получить шанс снять баллы с конкурента альперинцев. Нелогично. Раз уже начал топить определенные отряды, так топи уже до конца, а не распыляйся. Хотя так нам даже лучше. Адельхайм вышел, а Никанор приступил к занятию. Итак, друзья, надеюсь, у вас все в порядке с историей потому как в лагере мы будем не только тренировать ваши боевые навыки, но и совершенствовать знания. Конечно, если они у вас вообще есть. Учитель снисходительно посмотрел на Степана, который в лучшем случае посещал деревенскую школу, если такая была в Доброполье. — Ну что вы, учитель! — елейным голосом начал Руслан. — Неужели вы думаете, что нам неизвестен такой простой предмет? Вот это мы сейчас и узнаем. Кто ответит на вопрос, чем закончилось противостояние с тронгами после битвы у Кипучей горы? Сразу несколько рук поднялись вверх. Из нашей четверки руки тянула Ирина и Семен, но Никанор не спешил давать им слово. Проведя взглядом по другим желающим, он повернулся к нашей четверке и выбрал меня. Хороший вопрос, чем закончилось? «Я отлично знаю, как все началось, а вот чем закончилось...» Пришлось черпать знания из того, что я слышал в заваленах, и узнал из видений, когда поглощал силу из кристаллов. После битвы у кипущей горы армии Радии, Ледрии и Норстейна были уничтожены практически полностью. Те, кто уцелел, не смогли оказать достойное сопротивление Тронгам, а страны, которые сопротивлялись захватчикам, в итоге потерпели поражение. После извержения вулкана силы лучников, магов и целителей оказались без прикрытия, и кавалерия тронгов обрушилась на них, словно лавина с белых хребтов. — Неплохой ответ, — учитель кивнул головой. — Знаешь, почему я вызвал тебя? — Я не поднял руку, поэтому вы решили, что у меня нет ответа на этот вопрос. Именно поэтому вы меня выбрали, не так ли? — Любопытное мнение, — пробормотал Никанор. «И зачем мне это понадобилось?» «Чтобы снять еще один балл и показать пример всей группе, что нужно прилежнее учиться». «Ответ неправильный». Никанор поднялся с места, сложил руки за спиной и прошелся вокруг стола. «Я подал вам пример. Из вашей четверки руки тянули Лапин и Седова, но я выбрал тебя. Запомните все!» Враг никогда не будет атаковать тех, кого вы ему подсовываете. Он будет выбирать тех, кто ему удобнее. И сейчас я вам это продемонстрировал. А ваш ответ, Крылов, еще раз подчеркнул важность тактики. Кавалерия Тронгов смела войска противника, потому как они остались без прикрытия копейщиков и всадников. Задумайтесь об этом. Никанор осмотрел нас явно довольны тем, что смог обыграть нужную ситуацию и достучаться до наших умов. Интересно, что сейчас он позиционировал себя как врага, точнее, противопоставлял лагерь ученикам, объективно учитывая, чем здесь занимается и куда отправляет неугодных. А теперь я бы хотел услышать более подробную версию от того, кто первым поднял руку. Не разочаруйте меня, госпожа Седова. И Ярина рассказала. Оказалось, что после извержения вулкана пепел поднялся высоко в небо и почти на две недели затмил солнечный свет. Она не забыла упомянуть ей о том, как тронги с боями пробивались в Норстейне, Радии и Ледрии. История получилась длинной, и я для себя подчеркнул многое. Все-таки молодцы, ведь сопротивлялись долгих полгода. Много полегло бойцов с обеих сторон, а у обескровленных стран оставалось только два выхода – погибнуть полностью или сдаться, и люди выбрали последнее. Не думаю, что это решение было принято единогласно. Скорее всего, тронги просто подкупили правителей или поставили своих, которые сделали нужный выбор. Во время рассказа Никанор одобрительно качал головой – Несмотря на то, что о тронгах Ирина отзывалась в явно негативном ключе, а в конце рассказа даже присвоил ей балл за подробное изложение. Это было особенно приятно, ведь мы начали выбираться из ямы. За рассказом я совсем не заметил, как прошел отведенный нам час. Конечно, часть времени отобрал Эдельхайм, но и без того занятие оказалось содержательным. Не зная, как для остальных, я подчеркнул для себя многое из той истории мира, который пропустил. Увы, бывший хозяин этого тела в науке не преуспел, потому как каждая крупица знаний могла быть полезной. Следующим в нашем расписании значилось занятие у мастера рукопашного боя. Я ожидал увидеть здесь бывалого ветерана, который сможет поделиться своим опытом. Но на тренировочной площадке нас ждал мужчина лет тридцати. «Меня зовут Гастерай». Как для опытного бойца голос слишком звонкий и жизнерадостный. Такое впечатление, что он постигал военное ремесло, обучаясь у бардов и знает о войне ровно столько, сколько говорится в песнях. "Растягай", ухмыльнулся Теноре, но его выпад остался незамеченным. А жаль, я бы отнял балл у этого выскочки, а заодно и укоротил его длинный язык. Но я уверен, что прозвище прицепится. — Каждый из вас обладает особым даром, но чего вы стоите без него? — продолжал наставник. — Представьте, что ваша сила на исходе, и вам пришлось сражаться тем, что подвернулось под руку. Страшно? На самом деле это не было диковинкой. Для этого в каждом уважающем отряде присутствуют водолеи, которые помогают восстанавливать силы, а также отряды прикрытия, задачей которых всегда была защита обессиленных отдаленных. Интересно, этот Гастерай знал об этом? Моя задача — научить вас обращаться с оружием, которое даст вам шанс выжить. Возьмите на стойках тренировочные мечи и разбейтесь на пары в своих четверках. Зачем мечи? Застрянет в броне очень сложно, а зачастую даже вредно блокировать удары. К тому же неопытный пользователь сразу затупит кромку и все, считая, что оружие стало бесполезным. Куда лучше обучить пользователя булавами. Весит немного, проста в обращении и легка в починке. Знай себе, лупи колотушкой, только чтобы рука не отнялась. «Что с лицами?» «Думали, вам выдадут настоящее оружие?» «Меч не слишком практичная штука!» Я не смог сдержать своего недовольства, чем заметно раззадорил наставника. «Думаешь, что знаешь и умеешь больше моего?» ну кабери в руки вот это!» «Сейчас мы выясним в поединке, кто прав!» «Деремся до первой крови!» «Одноручный фламберг?» Я повертел в руках оружие с волнистой формой клинка. Такая вещь оставляет глубокие рваные раны, которые сложно лечить. Что, испугался? Учитель явно вошел в азарт. Интересно, когда его пытался поддеть Теноре, он промолчал, а тут на безобидное замечание завелся не на шутку. Вот и отношение к ученикам в лагере. Хотя как можно назвать учителем этого паяца, который на первом же занятии предлагает дуэль ученику еще и с помощью невероятно опасного оружия. Хорошо хоть не двуручный фламберг. Этот при первом ударе разрывал бы на части, и простыми ранами не обошлось бы. Я принимаю вызов. Ари, не дури, вмешалась Ирина, но я ее успокоил. Все в порядке, я знаю, что делаю. Повернулся к гостираю и произнес «В качестве второго оружия выбираю кулачный щит. Баклер. разумный ход, но я выберу кинжал». Наставник заволновался. Видимо, он ожидал, что я испугаюсь и запаникую, но теперь понял, что не на того напал. Но преимущество в возрасте и весе приносило свои плоды. Кинжал в роли второго оружия открывал много возможностей для гостерая. Но меч оставался основной угрозой. Я понимал, что фехтование – это не только ясность мысли, но и отточенные движения всех мышц тела. Расстановка ног, положение рук, реакция, сила. Только на первый взгляд кажется, что воины машут железками и побеждают. Но на деле за победой в поединке стоят годы тренировок. В этом теле я фехтовал заметно хуже. У меня практически не было опыта боя на мечах но и мой противник явно не был мастером рукопашного боя и рассчитывал на тот скудный опыт, которым располагал. Мы разошлись на десять шагов. Холмович у меня за спиной, а Тенори стал секундантом учителя и расположился позади него. Начали! Гастерай уверенно помчался вперед, а я сделал всего один шаг, чтобы сохранить немного свободной зоны для маневра. Его первый удар никуда не годился. Он попытался разрубить меня на части ударом сверху. Я даже не стал пытаться отразить этот удар, силы у подростка явно не те, чтобы на равных соперничать со взрослым. Клинок рассек воздух возле уха, а толчок баклером отвел острее меча немного в сторону. Сейчас был отличный шанс ударить в ответ, но мне не позволял сделать это выпад учителя. Он тыкнул кинжалом, и мне пришлось парировать его удар, чтобы не получить болезненную рану фламбер гастерая снова взметнулся вверх, но я принял его на баклер кинжал беспомощно рассек воздух а сам учитель шагнул вслед за ударом чтобы удержать равновесие сейчас пинок коленом в грудь отбросил меня назад, но уже в падении я взмахнул мечом и рубанул по ноге изогнутый клинок разорвал кожаный сапог и оставил глубокий порез а гастырай заорал от боли нет никакой он не воин потому как для настоящего воина так подставляться просто нелепо. — Бой остановлен! — закричал Холмович, подскочив к раненому учителю. — Не забывай, что не ты секундант учителя! — надменный голос Тенори заставил Андрея повернуться. — Ты хочешь остановить бой и признать поражение Крылова? — Ну давай, секундант, покажи свое упрямство. Подождем, пока он истечет кровью. Гастера явно не выглядел способным продолжать бой. Он закатил глаза от боли, а нога была залита кровью. Да, волнистый клинок оставляет серьезные раны, о чем я и предупреждал. Живка со Степаном, толпившиеся возле учителя, неуверенно мялись, ожидая, когда им позволят приступить к лечению. «Хорошо, я признаю поражение моего бойца», — произнес тенори, бросив презрительный взгляд на Гастера. Только после этого целители взялись за работу, а Подопригора тем временем сбегал в учительский дом и привел целителей из лагеря, которые отогнали ребят и забрали раненого наставника с собой. Следом за ними явился и Адельхайм, который был вне себя от ярости, но не мог ничего подделать, потому как дуэль предложил сам учитель. «Что же, я не хотел подвергать вас опасности!» «Но теперь военному ремеслу будет учить вас настоящий головорез, сам начальник охраны лагеря. Господин Бертекс, прошу». «Интересно, а до этого было что? Я так понимаю, нас и не собирались учить обращаться с оружием. Видимо, боялись бунта или того, что оружие в будущем обернется против них самих». Теперь у нас появился шанс, что на север мы прибудем не совсем новичками, а что-нибудь доузнаем. Да на арену вышел коротко стриженный громила и ощерился. Вы думаете, война – это махать железками? Я сделаю из вас настоящих воинов, хоть на это у меня всего месяц. «Марш на турники и забудьте о железках до тех пор, пока не сможете поднимать свой вес!» «Да, насчет умения владеть оружием я погорячился. Зато теперь в наших утренних тренировках отпала необходимость и можно поспать немного дольше. Уверен, Бертекс выжмет из нас все силы». «Живо!» — заорал новый учитель. Я на какой-то миг даже пожалел, что Растегай не сможет продолжить обучение.